Глава 27. Милана. Судорожно хватаю свое платье и натягиваю его через голову. Меня подташнивает и одновременно трясет словно в ознобе. До сих пор кажется, что это была ужасная идея. Не потому, что мне не хочется сделать больно Соколову, а потому, что жалко Ваню. Артем точно изобьет его, как только увидит. Одного поцелуя в доме царева хватило, чтобы Ваня получил кулаком в нос. Что же будет сейчас? Возможно, ничего. Кто знает, вдруг его ревность тоже была обманом. Может быть, ему вообще на меня плевать, и он просто забудет, выкинет из своей жизни и пойдет по головам дальше. Пока Ваня делает что-то в своем телефоне, я пытаюсь осознать то, что мы с ним только что сделали. Видео было его идеей а мне было настолько плохо, что хотелось хоть чем-то заткнуть кровоточащую рану на сердце. Когда мы оказались в номере отеля, Ваня попробовал поцеловать меня еще раз, но я его остановила. Попыталась объяснить, что несмотря на то, что между нами с Артемом все кончено, я не хочу сейчас вступать ни в какие другие отношения. Пока мне слишком больно, и я не уверена, что вообще еще когда-нибудь смогу довериться другому человеку. Ну и, конечно, про беременность он тоже не знает. Да ему и незачем, ведь это не его проблема, а только моя. Ваня, конечно, погрустнел, но потом внезапно предложил все сымитировать, просто притвориться, что мы занимаемся сексом. Он убеждал меня, что нужно хоть как-то отомстить Артему за его отвратительный поступок и что после этого мне станет гораздо лучше. И я согласилась. И, если честно, то мне было почти все равно». Пустота и боль словно стали частью моей личности, и теперь я с трудом могу хоть что-то чувствовать. Теперь, когда все кончено, я сажусь в кровати и быстро одеваюсь. Облегчение, которое мне обещал Ваня, так и не наступает. Гнев забирается куда-то очень глубоко и сдавливает сердце железными тисками. Сцепляю зубы и смотрю в темную пустоту перед собой. У меня не осталось ничего. Совсем ничего. Ваня включает свет. Отправил, отчитывается он. Садится на диване напротив и протягивает мне минералку. Спасибо, не хочу. Перевожу на него свой пустой взгляд и спрашиваю. Ты уверен, что у тебя не будет проблем после этого? Завтра я уезжаю, пожимает плечами он. В Европу на стажировку Артем меня не найдет. Ясно, пожимаю плечами. На лице не трогать ни один мускул полное онемение. Душа тоже будто покрыта коркой льда. — Слушай, если хочешь, поехали со мной, — внезапно предлагает Ваня. — Я не буду к тебе приставать со своими романтическими чувствами и вообще готов ждать столько, сколько пожелаешь. Ваня с надеждой вглядывается в мои глаза, но у меня от его предложения на душе только хуже становится. Поехать с ним в Европу, Наверное, когда-то прежняя Милана подумала бы, что это заманчивое предложение. Но теперь настоящий я уже не столь наивна. Поехать с парнем, без денег и без диплома, во всем от него зависеть, кажется, я все это уже проходила с Артемом. Ну и, конечно, Ваня еще не знает о моей беременности. Что он скажет, если я ему откроюсь? Наверное, будет в шоке и предложит от него избавиться». Если честно, я еще и сама не знаю, что мне делать с этим ребенком. Наверное, самый простой вариант – аборт. Вырезать из себя последнее напоминание о человеке, который сломал меня точно так же, как и он вырезал меня из своей жизни. «Нет, спасибо», – мотаю головой в ответ на предложение Вани. «У меня свои планы». «Вернешься к отцу?» – хмурится Ваня. «К отцу?» «Горько смехаюсь. Да уж». Представляю себе эту картину. Озлобленный отец, которого, возможно, скоро уволит из-за шлюхи дочери. Интересно, сколько ударов ремнем я заслужила, по его мнению? Нет, к отцу я не вернусь. Тогда куда же ты? Начинает Ваня, но я останавливаю его жестом. Я придумаю что-нибудь. Прикрываю глаза, чувствую дикую ломоту во всем теле. Все нормально. Мил, если тебе нужны деньги, то я... Начинает Ваня, доставая бумажник. «Не нужны». Накрываюсь одеялом и отворачиваюсь к окну. Все нормально. Зачем я снова и снова повторяю это «все нормально»? Словно заело. «Я же вижу, что ничего не нормально», — не сдается Ваня. Его навязчивая забота начинает меня раздражать. И я просто сижу сквозь зубы. Я хочу спать. Давай завтра поговорим. Парень замолкает на полуслове. В номере повисает давящая тишина, и мы просто молчим какое-то время. «Ты хочешь, чтобы я ушел?» — наконец спрашивает он. Вглядываюсь вглубь своей души и понимая что как раз этого-то я и хочу. «Да», — просто отвечаю, не заботясь о том, что он подумает обо мне. «Ну ладно». Ваня кажется сбитым с толка, но все же он подхватывает свои вещи и идет к двери. «Я тебе завтра позвоню, ладно?» «Ага. Только не иди домой, а то Артем найдет тебя там и убьет», — шепчу, бесцельно разглядывая узоры на обоих. «После того, что он сделал с отцом, мне не хватало только этого». «Не пойду. Мне есть где переночевать», — вздыхает Ваня. «Мил, останавливается возле двери. Мне правда жаль, что он сделал это, но, быть может, все к лучшему. В итоге ведь ты узнала правду». «Правду?» Прикрываю глаза, чувствуя, как по щекам катятся горькие слезы. Мне кажется, люди переоценивают ее ценность в жизни. Наверное, тот, кто никогда не чувствовал невыносимой боли предательства, может так рассуждать. Но я... Пока я не знаю, что ему ответить. «Не волнуйся!» Мой голос охрип и дрожит. «Все будет хорошо, Вань. Все точно будет». «Я рад, что ты так думаешь!» Тяжело вздыхает он. «Пока, мило, Пока!» – шепчу в ответ и накрываюсь одеялом с головой. «Мне хочется уснуть и больше никогда не просыпаться».